Потому всю тысячелетнюю историю, воюя с немцами, Россия хоть и побеждала Германию, но никогда не забивала насмерть своего противника, не присоединяла к себе ее территории, не ассимилировала народа, иначе бы постепенно разрушилось и исчезло спасительное многообразие арийского мира. То же самое сохранилось в отношении шведов, французов, поляков. И потому же русские люди всегда будут плакать, глядя индийские фильмы, переживать за судьбу мусульманских народов Ирака, Ирана, арабов Египта и Палестины. Это притяжение лежало вне сферы политики, религии, идеологии поскольку относилась к духовным связям, космического порядка, единству древней цивилизации и представлялась в виде дерева с одним неразделимым корнем. А корень этот питался соками северной земли, и где бы ни прижились побеги дерева, прородиной Ариев все равно остался север, и поэтому в Индии существует легенда, что боги живут здесь, в стране холода, и они высоки, беловолосы и голубоглазы. Сканди — бог войны, Кама — бог любви. Прикрываясь, по сути, исследованиями по проекту Валькирия, институт работал над изучением вопросов арийской цивилизации и успел лишь обозначить их. Несмотря на то, что руководили в основном спасенные генералы, у них хватало ума и способности не мешать поискам, и служба, курировавшая институт, неожиданным образом прониклась к его деятельности и не писала в своих отчетах об ученых кромольниках. Да и на самом партийном верху кто-то умело сдерживал запретителей, ибо наверняка понимал важность работы. Мир давным-давно оказался разделенным на две цивилизации, западную и восточную, прямо противоположные друг другу. И эта дуалистическая концепция поддерживалась всеми силами и средствами, хотя изначально не могла существовать в мире триединства. Между западом и востоком были славянские народы во главе с Россией которые унаследовали арийскую цивилизацию, поскольку никогда не покидали ее ареала рассеивания и оставались в ее космическом пространстве. Она, Россия, была не похожа ни на запад, ни на восток, хотя в разные времена тот или иной полюс стремился притянуть к себе, захватить свою орбиту. Великой, Белой и Малой Руси было свое северное притяжение, и поэтому она оставалась непонятной ни для Запада, ни для Востока. Напротив, она сама притягивала к себе множество других народов, блуждающих между магнитными полями цивилизации, и постепенно оказывала значительное влияние на соседей. И теперь, чтобы уравновесить взаимодействие сил в мире, следовало пересмотреть существующую концепцию и восстановить гармонию триединства. А это значит признать весь славянский мир как третью северную цивилизацию. Только в этом случае можно было остановить дисбаланс, грозящий мировой катастрофе. Запретители видели в этом возрождении коричневых идей на российской почве и шарахались, как черт от Ладана. Русинов подозревал, что закрытие института в годы перестройки произошло именно по этой причине, ибо те, кто запрещал, оказались у политического руля. Вместо объединения славян началось их еще большее разделение. А развал государственности в России показывал, что в этой очередной схватке за влияние в мире победили дуалисты. А институт очистили от космических коричневых заморочек и, переделав его в совместные фирмы, отправили искать золотого тельца. Россия теперь изо всех сил тянули в орбиту Запада, совершенно не учитывая законы взаимодействия космических тел и вряд ли подозревая, что существующая, несмотря ни на что, северная цивилизация при тесном сближении с Западной может образовать ту критическую массу, которая разорвет мир. Предпоследний реформатор Петр I При всей своей горячности все-таки был дальновидным геополитиком, знал, что такое Россия, и не пытался столкнуть с места стороны света, а довольно ловко снимал пенки с запада, пусть даже пополам с накипью.